Андрей Цицилин. Живые фильтры. Оздоровление экологической ситуации можно начать с собственного жилища, считает Андрей Николаевич Цицилин, руководитель ботанического сада Всероссийского института лекарственных и ароматических растений ВИЛАР. Более десяти лет он работает над тем, как с помощью комнатных растений очистить воздух в помещении. Предлагаем познакомиться с рекомендациями одного из самых авторитетных специалистов в этой области. Одним из поводов для написания этой статьи стала популярная телевизионная передача о здоровье, прошедшая осенью 2010 года. Ведущие, актер и врач, вместе с приглашенным экспертом, с удовольствием развенчивали миф о пользе комнатных растений. Были в частности названы хлорофитум, фикусы и другие всем известные виды. Судя по лицам людей в студии, Для них стало новостью заявление, что комнатные растения воздух не очищают. Мне нередко приходится проводить экскурсии в оранжереях ботанического сада, где слушатели узнают многое о фитонцидных свойствах растений, их способности очищать помещение от болезнетворных бактерий. Это вызывает большой интерес. Многие за такими сведениями к нам и приходят, мечтая держать дома не только красивые, но и полезные растения, такие как розмарин, лаванда, мирт лавр и тому подобное. Кто же прав? Этот вопрос не праздный, ведь большинство горожан проводят в закрытых помещениях более 80% суток. А по данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, здоровье человека в настоящее время более чем на 25% зависит от состояния окружающей среды. Дом, в котором мы живем, работаем, учимся. В воздушной среде московских жилых и общественных зданий обнаружено более ста неорганических и органических химических соединений. Все здания имеют постоянный воздухообмен с внешней средой и, как показали многочисленные исследования, не защищают своих обитателей от загрязненного атмосферного воздуха даже при наличии кондиционеров. Концентрация некоторых из химических веществ ниже, чем в наружном воздухе. Оксиды серы, озон и свинец, уровень других соотносим с уличным, оксид и диоксид азота, оксид углерода. А концентрация летучих органических веществ внутри помещений зачастую значительно превышает содержание их в атмосферном воздухе. Исследования показали, что источник 80% химических веществ в воздухе квартир – это строительные и отделочные материалы. Объем воздуха в квартирах небольшой, поэтому даже малые источники загрязнения могут создавать там высокие концентрации вредных веществ. Так концентрации формальдегида, ацетальдегида, ацетона, бензола, этанола, толуола, ксилола, этилоцитата, фенола, ряда предельных углеводородов в воздушной среде помещений превышали концентрации в атмосферном воздухе более чем в 10 раз. Еще один вредный фактор табачный дым. Общий уровень загрязнения воздуха внутри зданий часто от полутора до четырех раз выше, чем в атмосферном воздухе. Это может вызывать не только ухудшение самочувствия и снижение работоспособности, но также и рост числа заболеваний, прежде всего аллергических. Растения против химии. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, ученые разных стран, в том числе и нашей, обнаружили способность некоторых видов растений стойко переносить загрязнение воздушной среды и разлагать токсические летучие вещества. Правда, в основном исследовались растения открытого грунта. Аналогичную устойчивость у комнатных растений доказали американские ученые из Национального агентства по аэронавтике, НАСА. Подтвердилась эффективность около 50 видов комнатных растений при загрязнении воздуха бензолом, формальдегидом, трихлоротиленом, угарным газом, ксилолом, талуолом. В частности, хлорофитум, о котором говорилось в упомянутой телепередаче, по экспериментальным данным американских ученых, очищает воздух от формальдегида и монооксида углерода, угарного газа. Растения против микробов Явление фитонцидности растений открыл советский ученый Токен в начале 1930-х годов. Фитонциды – это выделяемые высшими растениями вещества, которые убивают или тормозят рост и развитие микроорганизмов, бактерий и грибков. Токен и его последователи сформулировали положение, что больше или меньше фитонцидной активностью обладают все виды растений. Фитонциды у них отличаются по химическому составу, количеству и действию на те или иные микроорганизмы. И даже у одного вида количество выделяемых фитонцидов меняется в зависимости от возраста и размера растения, времени года, влажности и температуры воздуха, времени суток, состояние растения, болеет или нет, условий выращивания и т.д. В настоящее время подтверждена фитонцидная активность у сотен видов растений, произрастающих в открытом грунте. В отношении комнатных растений таких данных накоплено меньше. Однако у меня есть объективные основания утверждать, что живые фильтры могут значительно очистить воздух в помещении. Удалось обобщить результаты собственных экспериментов по фитонцидной активности комнатных растений и внедрить эти наработки в школы и детские сады Москвы. Отобранные в нашем ботаническом саду растения вызвали значительное снижение загрязненности воздуха микроорганизмами. В экспериментальных классах и детсадовских группах воздух стал чище, в 2,1-3,7 раза по сравнению с контрольными помещениями, где не было растений. Жизнь в заперти. Условия в квартирах и в учреждениях не всегда благоприятны для растений, в первую очередь из-за низкой влажности воздуха, а она обычно в полтора-два раза ниже необходимой, а также слабой освещенности. На открытом месте в средней полосе России В летний солнечный день освещенность составляет до 100 тысяч люкс. На подоконнике она уже снижена до 10-20 тысяч люкс. В метре от окна до 4-6 тысяч люкс, а в 3 метрах всего 500-800 люкс. В пасмурный день осенью или зимой освещенность уменьшается в 10 и более раз. Для каждого растения есть оптимальная освещенность, так называемая точка компенсации. Ниже этой точки наступает голодание, растения или его части, которые оказываются ниже критической точки освещения, отмирают. В компенсационной точке суммарный газообмен равен нулю, то есть количество кислорода, выделяемого при фотосинтезе, равно количеству кислорода, поглощаемому при дыхании. Поэтому часто бывает, что вроде бы освещенность всего растения близка к норме, но если оно высаживается в группе или одиночный экземпляр крупный и хорошо облиственный, то нижние листья затеняются верхними и со временем погибают, ствол оголяется. Необходимо также помнить, что пестролистные формы таких растений, как монстера, фикус бенджамина, драцена, требуют более сильной освещенности, чем типичные зеленые формы. Из-за неблагоприятных условий домашние зеленые любимцы часто не могут правильно развиваться, чахнут и, соответственно, в слабой степени способны очищать воздух. Как профильтровать воздух? Улучшить воздух в своей квартире с помощью растений можно тремя методами. Первый метод люди использовали с давних пор, когда вносили в свои жилища срезанные или срубленные растения, чаще всего ароматические. Стебли душицы и тимьяна ветки можжевельника, сосны и так далее. Так, в 1950-е годы исследовательница Комарова, внеся ветки пихты в детские ясли, отметила снижение количества микроорганизмов в воздухе в 2-3 раза. Правда, для этого понадобилось 5 килограмм веток, и фитонцидное действие наблюдалось всего в течение 6 часов, затем оно сошло на нет. Иллюстрацией второго метода служат запатентованный в России способ оздоровления воздуха в помещении авторы «Рабинович» и другие. Для улучшения среды обитания человека в закрытом помещении авторы этого метода использовали хвойные виды растений, сосну горную, можжевельник казацкий, ель канадскую, пихту бальзамическую и другие. Несомненно, эти широко используемые в озеленении открытого грунта хвойные деревья и кустарники снизят в воздухе помещений количество вредных веществ и микроорганизмов. Но сколько времени они смогут прожить в теплых комнатах, особенно зимой? Месяц? Два? Три? Через три-шесть месяцев они потеряют и свои декоративные качества, и фитонцидные свойства а впоследствии погибнут из-за высокой температуры воздуха и низкой освещенности. Конечно, если есть лишние средства, можно воспользоваться этими растениями и регулярно покупать новые. К этому методу можно отнести выращивание в комнатах для получения длительного фитонцидного действия лаванды настоящей, розмарина лекарственного, рекомендуют в этих целях даже мяту перечную, котовник кошачий, и мелиссу лекарственную. Выбирая такие растения, как мирт, самшит, лавр, розмарин и тому подобное, нужно знать, что для многих из них необходим зимний покой в прохладных помещениях. Температура плюс 10, минус 15 градусов. Иначе эти растения не только не защищают людей от бактерий, но и сами часто хереют и погибают через 6-8 месяцев. Или даже раньше. Хотя у отдельных любителей мирт не только растет в комнате годами, но и регулярно цветет. Но так бывает редко. И, наконец, третий метод – отбирать и выращивать в квартире виды растений, исходя из их биологических особенностей и потребностей, экологических условий помещения, своих возможностей, объем комнат, размеры подоконников, наличие свободного времени и нужной квалификации, финансы. Этот путь мне кажется самым продуктивным. Во-первых, здоровое растение больше радует глаз, чем чахлое, будь оно хоть трижды благородным или экзотическим. А во-вторых, оно способно лучше очистить воздух в квартире. Как известно, растения поглощают из воздуха углекислый газ и выделяют кислород в процессе фотосинтеза. Однако не все знают, что растения также работают в симбиотических отношениях, чтобы удалить из воздуха загрязняющие вещества, произведенные людьми и промышленностью. Химические соединения из атмосферы поглощаются и разлагаются листьями и корнями растений, почвой и микроорганизмами. Практически каждое комнатное растение удаляет вредные вещества из воздуха помещений, но одни виды лучше других устраняют определенные токсины. Новые дома ⁇ новые материалы. В последние десятилетия повысился уровень летучих органических соединений, (ЛОС) в воздухе помещений. Это связано с двумя факторами. Первый обусловлен тем, что из-за мирового дефицита нефти в 1970-х годах технология строительства зданий была изменена, чтобы усилить их герметичность и энергосберегаемость. В результате в зданиях сильно сократился случайный обмен внутреннего и наружного воздуха. Как следствие, новые дома сохраняют больше газообразных лос, чем старые, менее герметичные дома. Во-вторых, примерно с того же срока отмечается огромный рост использования лос-содержащих соединений в строительных материалах, тканях и предметах для дома. Массив дерева уступил место менее дорогостоящим плитам ДСП, МДФ с более высоким содержанием формальдегида и лос. На смену дощатым полам и деревянному паркету пришли ламинатные плиты, линолеум и ковровые покрытия. С 1990-х годов в России сильно изменился состав отделочных материалов. Вместо традиционных наполнителей обивки диванов и стульев стали применяться полиуретановые пены и полиэфирные волокнистые наполнители. Синтетические ткани заменили хлопок, вискозу, шелк в драпировке и в обивке. Тот же формальдегид практически всегда присутствует в мебельных тканях, так как он предотвращает их сморщивание, а пластиковые предметы в изобилии, присутствующие в наших домах, испускают газообразные фталаты. Синдром больного здания С начала 1980-х годов в Западной Европе, США и Канаде зафиксировали рост числа заболеваний. Ученые связали это с герметической изоляцией вновь построенных домов. В дальнейшем последствия загрязнения воздуха помещений получили название «синдром больного здания». Этот термин используется для описания ситуации, при которой люди испытывают определенный дискомфорт, связанный с продолжительным пребыванием в здании, но никакой конкретной болезни у них не находят. Жалобы могут относиться и к отдельным помещениям, и к зданию в целом. Симптомы синдрома больного здания Головная боль, воспаление глаз, носа или горла, сухой кашель, сухая или зудящая кожа, головокружение и тошнота, трудности с концентрацией внимания, усталость и чувствительность к запахам. Конкретную причину этих симптомов установить трудно, но известно, что у большинства людей они пропадают вскоре после выхода из здания. Наиболее распространенным вредным газообразным соединением признан формальдегид. В зданиях имеются его многочисленные источники. Это разнообразные заменители цельной древесины, изоляционные пены, клей, например, момент, ковровые покрытия и так далее. Кроме того, это вещество поступает в воздух из газовых плит, пластиковой посуды из меламина, бытовых чистящих средств, табачного дыма. Дополнительно загрязняет воздух и электронное оборудование, которого в наших небольших квартирах становится все больше. От действия формальдегида могут страдать разные системы организма, но больше всего слизистые оболочки носа, горла, глаз, дыхательная и нервная системы. Второе по вредоносности вещество, вносящее большую лепту в синдром больного здания – бензол. Основной его источник – Табачный дым. А кроме того, бензол выделяют разнообразные краски, клеи, отделочные материалы типа винила, ПВХ, пластмассы и тому подобное. Бензол признан канцерогенным соединением. Особенно он опасен для курильщиков. При выкуривании 20 сигарет в день в организм попадает от 1800 до 7900 микрограммов бензола в сутки. Но страдают, конечно, и окружающие. Подсчитано, что находясь рядом с человеком, выкуривающим 20 сигарет в день, они получают в сутки 50-63 микрограмма бензола. Длительное воздействие высоких концентраций бензола в воздухе может привести к болезням крови и кровотворных органов. Кроме того, бензол – частая причина раздражения слизистых оболочек кожи, глаз и верхних дыхательных путей. Даже низкие концентрации бензола способны вызывать сонливость, головокружение, учащенное сердцебиение, головные боли, усталость. Встречаются в воздухе наших квартир и другие вредные соединения, например, трихлорэтилен, ацетон, хлороформ, аммиак, этилоцитат, метанол, ксилол. Растения очищают воздух. Исследования показывают, что многие растения хорошо очищают воздух в помещениях. Есть среди них и чемпионы, которые справляются с большими нагрузками. Причем многие из них хорошо известны любителям комнатных цветов. Поглощение токсических газов зависит от площади листовой поверхности. Чем она больше, тем интенсивнее идет поглощение. Поэтому показателем эффективности является поглощение того или иного вещества на единицу площади листьев. Публикуемая таблица наглядно показывает, какие растения наиболее полезны для очистки воздуха. Поглощение формальдегида. Растение. Микрограмм в сутки на 1 квадратный сантиметр листьев. Сансевьера трехполощатая. 10,9. Плющ обыкновенный. 9,8. 5,4. Филодендрон лазящий. 4,9. Филодендрон домашний. 4,3. Хлорофитум хохлатый. 4,2. Филодендрон Селло. 3,7. Алоэ настоящее. 3,3. Эпипренум золотистый. 3,3. Драцена-деремская, 3,2. драцена окаймленная 2,7. целых аглаанема умеренная 2,3. шефлера древовидная 1,9. целая мауна лоа 1,9. целая девять десятых пеперомия тупалистная одна спатифиллум 1,4. Драцена душистая. 1,4. Традисканция предгорная. 0,7. Сигнониум нашкалистный. 0,7. Поглощение бензола. Растение. Микрограмм в сутки на 1 квадратный сантиметр листьев. Гербера Джемсона. 8,8 – 23,5. Хризантема шелковицы-листная. 7,2 – 18,2. Плющ обыкновенный. 10,4. Сансевьера трехполощадная. 10. Аглаанема север-квин. 2,1 – 5,2. Статифиллум Мауна-Лоа – 2,5,4. Драцена-деремская даремская 4,7. Драцена-окаймленная – 1,6 – 4. – 0,93. 3,3. Драцена-деремская даремская 0,7 – 1,7. Поглощение – 3 хлоротилена. Растение – микрограмм в сутки на 1 квадратный сантиметр листьев. Гербера Джемсона – 8,5. Плющ обыкновенный – 7,3. Драцена окаймленная – 3,6. Спотифилум Мауна Лоа – 3,4. Сансевьера трехполощатая – 2,8. Драцена деремская 1,9 десят. зейфрица 1,6. Драцена душистая 1,4. Драцена деремская 1,2. Как видим, многие растения способны удалять из воздуха не одно, а сразу несколько токсичных летучих соединений. Причем скорость поглощения того или иного вещества разная, что связано с его химической структурой и биологическим воздействием на организм растения. Помимо растений, упомянутых в таблице, хорошо разлагают формальдегид дифенбахия пятнистая, молочай прекраснейший, фикус бенджамина, рододендрон индийский, азалия, представители бромелиевых. Эмхея полосатая и гузмания язычковая разлагают формальдегид и ксилол, а неоригилия каролинская – ксилол. Не менее полезные представители прекраснейших орхидей. Дендробиум поглощает из воздуха ацетон, хлороформ, аммиак, этилоцетат, метанол, формальдегид и ксилол, а фаленопсис – формальдегид и ксилол. Широко распространенный хлорофитум хохлатый очищает воздух от формальдегида, толуола, бензола, ксилола, гексана, циклогексана и монооксида углерода, угарного газа. Часто используемая в озеленении тростниковая пальма поглощает из воздуха формальдегид, ксилол и талуол. Внешне не очень заметная теневыносливая аглоанема, умеренная, эффективна при загрязнении бензолом и толуолом. Ну а такие широко известные растения, как драценодеремская, драцена окаймленная, сансевера трехполощатая, тещин язык, щучий хвост, плющ обыкновенный, испатифилум, хорошо разлагают бензол, формальдегид и трихлоротилен. От тех же вредных веществ очищает воздух эпипренум золотистый, более известный как сциндапсус. Правда, вместо трихлоротилена он действует на угарный газ. А шефлера древовидная, дерево-зонтик, разлагает бензол, формальдегид и толуол. Красиво цветущая хризантема шелковицелистная не только радует глаз цветами разнообразной окраски и приятным запахом, но и поглощает из воздуха бензол, формальдегид, аммиак, ксилол, трихлоротилен. По мнению доктора Волвертона, хризантема одно из лучших цветущих или сезонных растений для очищения воздуха от формальдегида, бензола и аммиака. Конец статьи.